Поэтому Меркан спокойно воспринял эту весть. — Что ты скажешь? — нетерпеливо, — вопросил Ганнибал. Беседа, как всегда, происходила поздним вечером, когда все живое уже спало, а небо обильно украсилось звездами. Напомним, иберийское небо в это время черное черное, отчего звезды кажутся ярче, чем они есть. — Скажу вот что... Старик потер лоб, словно пытался собрать воедино разрозненные мысли. «Скажу так. Сагунцы — народ сложный. Их действия часто бывают неожиданными. В Сагунте много греков и Афин. Это, доложу тебе, может серьезно сложнее дело, ведь они гораздо на всякие выдумки. На хитроумные особенно!» — Миркан жестом остановил Ганнибала. который попытался перебить его, сейчас закончу. Всего два слова еще. Значит так, действия твои против карпетанов и вакеев принесли тебе немалую славу. Твои воины кое-что намотали себе на ус, и это все в твою пользу. Но запомни, сагунцы — не алкады. Ганнибал потянулся за мечом. Разыскал припрятанное куриное пёрышко, подбросил пёрышко кверху, подул на него, и оно поднялось ещё выше, чтобы начать затем плавное падение. Брат вытянул руку с мечом, вот пёрышко коснулось меча и раздвоилось. Видишь, — торжествующе произнёс Ганибал. да, меч у тебя острый, острее бывает, пожалуй, нет. «Вот так я поступлю с Сагунтом!» Старик недоверчиво поглядел на меч. «Не веришь, Миркан?» В ответ молчание. «Не веришь, спрашиваю!» — повысил голос Ганнибал. Миркан Белый поведал некую вавилонскую притчу про богатыря, который слишком надеялся на свою силу. Этот богатырь повстречался с другим богатырем, Из великой пустыни и был повержен. И не потому, что оказался слабее. Нет. Он не рассчитал мощь противоборствующую. Пошел грудью вперед, напролом. Позабыл о хитрости и поплатился жизнью. — Дурак был твой богатырь! — проворчал Ганнибал. — Я бы не сказал. Повторяю, он слишком понадеялся на свою силу. Ганнибал обошел старика, оглядел его со всех сторон. Немощь была на лицо, физическая, а какова сила духовная? Война не только сила мускулов, война это и сила ума, сила мысли, сила духа. Это истина была хорошо известна, например, Афинину, Периклу, Македонцу, хорошо понимают это и римляне. Эти хитрые лисы давно оценили силу ума, впрочем, как и силу мускулов, покойный Гамелькар не раз поучал. Только гармоничное сочетание силы ума и силы мускулов приносит счастье полководцу. Ганнибал усвоил эту истину с измольства. Он следует ей, не отступает от нее. — Так что же, Сагунцы, Миркан? А вот что. Они сидят за прочными стенами. А в случае нужды могут совершать дерзкие вылазки. Есть у них одно явное преимущество — они обороняют свой дом. Так, уважаемый меркант, так, продолжай. Если смотреть на нас, с агунской стены, мы нападающие недруги, мы идем разорять их теплое гнездо. Эта мысль доведет их до отчаяния, а это, в свою очередь, утроит напряжение мускулов, подымет дух. Из твоих слов можно заключить, что они считают нас разбойниками. Ганнибал стоял перед стариком, заложив руки за спину, медленно поднимаясь на носки и также медленно опускаясь на пятки, будто готовился к прыжку. «Богатырь! Ноги сильные!» Плечи широкие, ничего не скажешь, рожден для ратных дел».